Глава четвертая. Я снова сидела в кресле, и Радомир снова поил меня водой. Мне нужно было принять тот факт, что существует множество миров, и я только что оказалась в одном из них, в Эравире. Не то чтобы я подобным слышала впервые, но смириться, что это не выдумки, оказалось довольно-таки сложно сначала, а потом я испытала настоящий восторг. Невероятно, это же какие возможности открываются! А что если маму отправить в отпуск не в банальную Чехию, а сюда, в Аравир? Оказалось, что во многих городах Земли существовали компании, подобные агентству тысячи дорог». Теперь это название больше не казалось мне странным. В каждом офисе совершенно официально располагались порталы в другие миры. Но это не разглашалось, потому что люди, не обладающие магическим даром, не всегда могли пережить переход в другой мир. Стоило представить, какой опасности я подверглась, проходя через дверь напрямую в гостиную нанимателя, как голова снова закружилась. Эммануил уверял, что мне ничего не грозило, а дезориентация и все прочее — обычный эффект, к которому постепенно привыкаешь. Когда адаптируюсь, можно будет ходить туда-сюда хоть каждый день, да только сейчас обратно мне нельзя раньше, чем через две недели. «Простите, я не подумал», — смутился Радомир, — Как-то в голову не пришло, что вы впервые раз переход совершаете. Выглядел он действительно виновато, и я даже поверила. «Госпожа Волкова, раз уж так вышло, может, отработаете это время?» Вкратчиво поинтересовался Эммануил. «Сроки контракта пересмотрены и стали более гибкими». Закинул он удочку. Ко мне подошла маленькая волчица и положила голову на колени, заскулила, заглядывая в глаза. «Ну как можно было отказаться, когда тебя просят вот так?» Я погладила ее между ушей и, вздохнув, протянула руку. «Давайте свой контракт». Быстро пробежавшись по знакомому уже тексту, обнаружила изменения. Особый пункт тоже бросился в глаза. В нем наниматель обещал не допускать поведение, которое могло бы мне показаться неприемлемым. Но если он совершит ошибку, я должна буду на это ему указать. Все же мы из разных миров, и правила могут отличаться. «А как так вышло, что мы говорим на одном языке?» — поинтересовалась я. Особенности перехода через двери. На самом деле каждый из нас говорит по-своему, но мы понимаем друг друга. «Эффект постоянный», — пояснил Эммануил. «Чудеса!» — восхитилась я. «Магия!» — Радамир усмехнулся. «Для меня это одно и то же в данный момент. Я протянула Эммануилу подписанный контракт, и он раздал нам наши экземпляры, затем замялся». Госпожа Волкова, еще одна формальность. Кровь. Я не была удивлена, об этом говорилось в контракте. Да, биометрия необходима для того, чтобы определить уровень магии и сделать вам пропуск для перехода через двери. Он постоянно работает в любые миры, кроме запретных и тех, на посещение которых сейчас есть ограничения. И только сейчас до меня дошло то, что я упустила сначала. То есть вы хотите сказать, что я маг? «Верно. А вы не знали?» «Похоже, вы осведомлены об этом намного лучше меня. Как вообще вы узнали?» «У нас свои методы. Я не имею права раскрывать детали. Это коммерческая тайна, простите», — ответил Эммануил. «Вы сказали, что я смогу связываться отсюда с родными, а если я расскажу кому-нибудь о порталах...» «То очень быстро попадете в клинику для душевнобольных. Поверьте, об этом позаботятся власти». Предупреждаю, даже не пытайтесь создавать блоги или кричать об этом на улице ради вашей же безопасности. И проверьте, пожалуйста, ваш смартфон. Что я и сделала. Устройство превратилось, если не в кирпичик, то в читалку. Средство просмотра загруженных фоток и камеру. Ну, может, еще я гвоздем умудрюсь забить, но тут я не уверена. О, а электричества в Аравире ведь нет, интернета. Я почти жалобно уставилась на Эммануила. «Привычные вам каналы связи тут и правда отсутствуют, но зарядить телефон все равно можно при помощи специального артефакта. Кстати, он изобретен в вашем родном мире». Эммануил с серьезным лицом протянул мне обычный пауэрбанк. «Издеваетесь?» «Просто пошутил. Но зарядка работает. Если вы забыли дома кабель, скажите, какой вам нужен, и я принесу». Он вынул свой смартфон и активировал экран. Отсканируйте QR-код и установить приложение. С его помощью вы сможете общаться с родными и друзьями. Правда, временно разговоры ограничено вашими способностями. Зато вам будет постоянно доступен форум, который поможет отыскать ответы на рабочие вопросы. Я сделала, как он велит, и установила приложение со значком в виде драконьей головы и подписью MIP. Не знаю, как это получилось без интернета. Что значит MIP? «Межмировой информационный портал. Там вы не только найдете материалы, но сможете пообщаться в чате с коллегами. Порой это намного эффективнее. Регистрация автоматическая, от вас требуется просто ввести имя», пояснил Эммануил и оставил нас с Радомиром одних. Мы посмотрели друг на друга, и мне чего то стало неловко. Казалось, что мой наниматель все время что-то хочет мне сказать, но как будто бы сдерживается. «Так, и что дальше?» «Каковы мои задачи на сегодня?» — спросила я, чтобы нарушить тягостное молчание. Радомир незаметно выдохнул. «Для начала мы с Миряной покажем вам вашу комнату. Сможете переодеться и привести себя в порядок, если требуется». Мне требовалось. Я столько воды выхлебала, пока принимала реалии, что она уже просилась наружу. Да и умылась бы с удовольствием. «Кажется, я поняла, почему мои джинсы не годятся для прогулок. Здесь такое не носят». «Верно», — Радамир улыбнулся. «Слуги будут обращаться к вам госпожа, но вы их не поправляйте, у нас так принято. Чуть позже я вам всех представлю, а заодно покажу дом». «Ого, и много у вас прислуги?» «Не слишком. Дворецкий, экономка, повариха. Кстати, не позволяйте ей давать миряне слишком много сладостей. Она должна есть обычную еду» а Томила ее все время оббалует и перебивает аппетит. «Хорошо», — кивнула я не слишком уверенно. «Еще у нас есть садовник, конюх, дворник. Также мы нанимаем рабочих, если возникает необходимость. Я планирую часто отлучаться из дома, иногда внезапно. Чувствуете себя свободно, но, пожалуйста, не оставляйте Мириану одну. Она боится спать одна, если темно, потому спать будет в вашей комнате. Место для нее уже обустроено». Похоже, хозяин волчонка был склонен очеловечивать своего питомца. Ну кто я такая, чтобы с ним спорить? Моя комната мне очень понравилась. Уютная спальня с просторной гардеробной, где уже были развешаны приобретенные для меня вещи. За второй дверью обнаружилась ванная и почти современный туалет, которому я неимоверно обрадовалась. Были у меня опасения, что придется вернуться к истокам в виде деревенского нужника или ночной вазы под кроватью но повезло. Мириана, прошмыгнув внутрь первой, заскочила на мою кровать и принялась беситься и скакать, сбивая покрывало и ранее подушки. Я, встрепенувшись, вспомнила о своих обязанностях и попыталась ее остановить, но рука Радомира легла на мое плечо. «Позвольте ей это. Она ведь просто ребенок. А постель горничную вам заменит. Вы только попросите». «Ладно». Скрыв недоумение, украдкой покосилась на нанимателя. Стоит, смотрит на волчонка, который творит безобразие и улыбается так, будто рад этому. Странный он какой-то. «Радамир, можно задать вам личный вопрос?» «Конечно». «Вы женаты, у вас есть дети?» «Нет и нет. Пока только Миряна». Я предпочла промолчать, и украдкой покосилась на вторую кровать. Всю в оборочках рюшечках. Представить на такую маленькую белокурую принцессу, которую обожают родители, было легче легкого, А вот то, что здесь должен спать волчонок, в голове не укладывалось. «Мила, я вынужден вас покинуть. Срочный вызов», — сообщил вдруг Радомир, хотя я не услышала ни телефонного звонка, ни чего-то подобного. «Осваивайтесь. Можете потом сходить погулять. Миряна тут все знает, она покажет, если ее попросить». Кивнув на прощание, он поспешил прочь а я направилась в спальню, бесцеремонно схватив невоспитанную волчицу за шкирку, встряхнула и, стянув со своей кровати, строго сказала «Нельзя». Мне было жаль тончайшие белые просто испорченную подушку, которую явно пожевали, покрывала с изящной вышивкой, определенно ручной. Чтоб там ни говорил Радомир, но допускать подобное безобразие я не собиралась. А еще были опасения, что все может измениться, а испорченные вещи мне же в укор поставят. Разбалуют сначала животное, а потом удивляются. Волчица заскулила и попыталась забраться обратно. «Нет, место!» — скомандовала я строго и указала на ее постельку. Мириана смотрела на меня так, словно и слова такого не знала. «Понятно», — пробормотала я и пожалела, что на ней нет ошейника. Я полагала, что поводок и ошейника, возможно, на мордника выдадут мне сразу, но хозяин Мириана об этом и не подумал, и спросить пока не у кого. Но не водить же ее за эту ленточку с бантиком. Надо бы решить как-то этот вопрос. Ладно, попробуем так. Я подошла к кровати волчицы и похлопала по ней, повторив. «Место! Здесь ты можешь спать, вертеться и делать что угодно, а там моя кровать, туда нельзя!» Миряна заскулила, а потом вдруг села и, задрав голову, к потолку завыла. Я даже растерялась. «Эй, ты чего? А ну прекрати! Тоже мне горе!» а знаешь что, Мира, давай я сейчас быстро переоденусь, и мы пойдем гулять. Я весело улыбнулась, волчица перестала выть и наклонила голову, словно прислушиваясь. Как тебе идея, нравится? Тогда жди, я сейчас. Я торопливо скрылась в ванной, размышляя, считается ли это, что я оставила ее одну, но потом решила не доводить до абсурда, таская животину с собой в душ и туалет. Когда я вышла, переодевшись в платье, которое мне предоставил наниматель, моя подопечная чинно лежала на своей кроватке и, поставив ушки, умильно смотрела на меня с надеждой. Ее хвост едва заметно шевелился, словно она не была уверена, стоит радоваться или нет. «Вот, молодец! Место, Миряна, место!» «Кажется, я все-таки недооценила волчицу. Не зря пишут, что волки очень умные». Похоже, она или знала команду, но не желала выполнять, или схватывала все на лету. Я подошла и погладила волчонка, потрепала по шее. Та потянулась и все-таки умудрилась лизнуть меня в щеку. «Ах ты моя хорошая умница! Ну что, гулять? Где твой поводок?» Я осмотрелась вокруг и даже заглянула под кровать, но там ничего не было, кроме какого-то мячика. Волчица подскочила и бросилась к двери, поскребла лапой, и я ее выпустила. Размеры Мирианы соответствовали немецкой овчарке, разве что она была чуть более эфемерной. Или, так казалось, из-за торчащих ребер. Когда она вырастет, станет еще больше. Надеюсь, Радамир знает, что делать со взрослыми животными. Хотя, может, я зря переживаю, и воровире принято держать дом от диких зверей? Я вдруг поняла, что не настолько хорошо разбираюсь в волках и не знаю местных обычаев. Пожалуй, правда придется прибегнуть к форуму, о котором говорил Эммануил. Мириана тем временем уже унеслась на первый этаж и куда-то пропала. Я спустилась в большой холл, отмечая, что и здесь все заставлено антиквариатом. Ну, или это была обычная мебель для Эравира, а я просто не разбиралась в местных тенденциях. В любом случае придется следить, чтобы моя подопечная ничего не погрызла и не расколотила. Хозяева могут это простить своим любимцам, но не людям, которым платят за то, чтобы они присматривали за этими самыми любимцами. «Мира! Мира!» — звала я, но негодница и след простыл. «Похоже, легко не будет». Радомир не успел провести мне экскурсию по дому, и я не представляла, где искать миряну. К счастью, мне навстречу вышел дворецкий — Хоть я и не была с ним знакома, но сразу поняла, что никем иным этот импозантный пожилой мужчина, похожий на нашего университетского профессора, быть не может. Он уже знал обо мне, поэтому поклонился, представился батмаром и подсказал, что Мира, скорее всего, на кухне, куда он меня любезно проводил. Мира действительно была здесь. Сидела за столом на стуле и уплетала сладости из миски. Там были свежие булки, какие-то пирожные, крендельки, посыпанные сахаром целый таз сладостей. Это не то, что должно было составлять рацион здоровой собаки, и тем более молодого волчонка. Не сварение у нее от белого хлеба запросто может случиться, а то и колики. Тут я иначе взглянула на худобу волчицы. Возможно, у нее больной желудок из-за неправильного кормления, поэтому и ребра так торчат, и ведет она себя странно. Может, прыгая по кровати и делая то, что нельзя, Мириана пытается показать, что ей плохо? Надо будет аккуратно намекнуть на это Родомиру. Что вы делаете? поинтересовалась я у поварихи. Та обернулась и расплылась в улыбке, полная развощека, и она словно сошла с иллюстрации к детской книжке. Здравствуйте, госпожа. Не желаете ли перекусить? Я приготовила отменное рагу с птицей. Я желала от ума помрачительных запахов даже желудок свело, но сначала следовало позаботиться о животном. Фу, строго сказала я и попыталась забрать миску у Миряны. Признаться, немного опасалась, что она меня тяпнет за руку, но волчица только поворчала немного и все. «Кыш, нельзя за стол, поняла? Нельзя!» Я прогнала мириану со стула, а потом и вовсе вытолкала из кухни, жалея, что на ней нет нормального ошейника, за который можно было бы ее вывести. «Прошу прощения, как вас зовут?» — обернулась я к поварихе, глядящей на меня сукаризной. «Тамила, госпожа», — ответила повариха, поджимая губы. «Уважаемая Тамила, Пожалуйста, не балуйте животное. Собакам и волкам нельзя такое, они могут заболеть от свежего белого хлеба. Вряд ли тут что-то слышали про сбалансированный корм из пакетов, поэтому я попросила. Если вам не сложно, готовьте ей отварное мясо и протертые овощи, и кашу, лучше овсяную. Только никаких специй она нюх может потерять. Разве что соль добавьте, но очень-очень мало. Припомнила я, как мы с мамой когда-то в детстве варили кашу тузику и миску ей отдельную организуете. Не дело, что животное питается со стола, ее же совершенно разбаловали». Повариха слушала меня с ужасом во взгляде, а потом решила возразить. «Госпожа, ну разве же вы не видите, какая мира худенькая? Она с роду кашу не ела и есть не станет». «День не станет, два не станет, на третий день наступит эффект «Вау, гречка». «Что?» — переспросила повариха. Видимо, не все можно было перевести на местный язык, и эффект двери с гречкой не справился. «Тамила, просто сделайте, как я говорю. Я теперь отвечаю за Миряну, в том числе и за то, чем она питается. Не хватало, чтобы она погибла от несварения по вашей вине. И так одни ребра торчат». «Госпожа, при всем уважении, но ребра у Миряны торчат от тоски. Она по матери скучает и по отцу, потому и не ест» а мое угощение хоть какой-то, шанс ее накормить, бедные девочки только сладости и поднимают настроение. Не нужно очеловечивать животное, Томила. Мириана не умеет скучать по родителям, она для этого уже слишком большая и вообще волк, выпалила я и выскочила из кухни. Нездоровый пиетет, который в этом доме проявляли к животному, начинал меня раздражать».